дилер снабжавший наркотой ффрэнке ричардса из за своего стола вышла мэри ланкастер личность нам знакомая но у него по тем убийствам было алиби мы проверяли ну и что резко сказал Деккер. что что огрызнулся неэтти митси хокинсон тоже снабжал ланкастер с неэтти переглянулись не знаю ответил неэтти давно все было а что это может иметь значение еще какое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 «Должно быть, он узнал это только недавно, иначе почему бы ему было не поднять шум, все еще сидя в тюрьме?» «А что ему мог сказать Стивенс?» – спросил Нетти. «Во-первых, что он был дилером Митце», – ответил Деккер. «И что с того?» «А то, что это могло означать связь между Фрэнки Ричардсом и Митце?» «Какую связь?» – наседал Нетти. «Говоришь какими-то загадками». «Ты не можешь добыть нам пропуск на свидание со Стивенсом?» «Игнорируя вопрос, спросил Деккер. «Прямо сегодня». «Могу попробовать, но что он может такого сказать?» «Этого я не узнаю, пока сам не расспрошу». Деккер помолчал. «А ты со мной съездить не желаешь?» Нэти ответил не сразу. Подумав, он нерешительно взглянул на Ланкастер и сказал. «Вообще-то у нас сегодня с женой договорено вместе пообедать». Секунду-другую Деккер пристально на него смотрел. «Вот и правильно». Гораздо больше пользы. Я тебе все сообщу по возвращении. Он кивком указал на телефон на столе Нэти. «Позвони им и скажи, что нас будет двое». «Лучше трое», — подала голос Ланкастер. «Мэри, у тебя же самотвод». «Да хрен на него! С убийством Хокинса, где требовалось алиби от Эрла, это не связано!» Деккер посмотрел на Нэти. «Да без проблем», — пожал тот плечами. «Тогда погнали», — сказала Мэри, и первая вышла из комнаты.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 декер продолжал смотреть на приближающуюся грозу. «Сегодня утром у нас был разговор с Эрлом. Теперь уже декер поглядел на нее, мимикой давая понять, что весь внимание. Мы, наверное, попробуем еще раз». «А та его знакомая?» – спросил декер «Что тут говорить? Это ведь я подтолкнула его к тем отношениям. Не пойми меня превратно Нэнси очень милая, и Эрлу она нравится. Черт, она и мне симпатична!»